Сокровища вестготских королей. Арабский полководец Тарик с вершины одинокой скалы наблюдал за тем, как к берегу один за другим причаливают корабли, наполненные сотнями воинов. Все новые и новые отряды, подобно шторму, накатывались на побережье Испании. Ни Тарик, ни его воины, переправившиеся в 711 году Через Геркулесовые столбы не знали, да и не могли знать, что это событие на долгие столетия определит судьбу всей Европы. А гора, с которой арабский полководец наблюдал за высадкой своей армии, отныне будет именоваться Джебель Аль Тарик, гора Тарика, или на европейский лад Гибралтар. Арабское нашествие стремительно разливалось по всему п и р и н е й с к о м у полуострову. Мавры покоряли город за городом. Они стремились к столице вестготов Толедо, куда после поражения бежала часть разбитого войска короля Родрига. Всюду царила растерянность и паника. в е с т г о т с к а я знать поспешно покидала Толедо. Одни, надеясь на скорое возвращение, прятали свои сокровища, другие спасались бегством. Солдаты столичного гарнизона грабили покинутые дома. В 1858 году в Гуаррасаре, небольшом местечке в б л и з т о л е д а был обнаружен большой клад золотых и серебряных предметов. представлявший собой, без сомнения, часть сокровищницы вестготских королей, укрытую в дни арабского нашествия. Здесь хранились диадемы, короны, кресты, кубки, предметы культа, пряжки, разнообразная посуда, украшенные алмазами, изумрудами, рубинами, алмандинами, ь гранатами и другими драгоценными камнями. В их числе были вативные, то есть Пожертвованные в церковь короны в е с т г о т с к и х королей, свинтилы и ресвинта. ц е Обилие драгоценных предметов указывает на пышность в с т г о т с к о г о дворцового церемониала, напоминавшего, по-видимому, церемониал византийских императоров. Характерно, что большинство этих изделий было изготовлено местными в е с т г о т с к и м и мастерами. Переселившись во втором веке до н.э. с берегов Балтики в Причерноморье, Готы стали первым германским народом, который перенял у греков и римлян искусство оправы камней и технику перегородчатой имали. Это искусство они принесли с собой в Испанию и Южную Францию. В четыреста девятнадцатом году Вестготы создали собственное королевство на юге Франции, которое затем распространилось на п и р е н е й с к и й полуостров. Столицей его середины VI века стал т о л е д а Вестготские короли приложили немало усилий, чтобы украсить свою резиденцию, а средства у них для этого имелись и весьма немалые. В 410 году вождь вестготов Аларих захватил Рим. и вывез оттуда неслыханные трофеи. Сокровища римских императоров отныне хранились в казне в и з г о т с к и х королей, и по их заказам мастера изготавливали из римского золота и серебра удивительные по красоте изделия так называемого полихромного стиля, извлекая художественный эффект из первозданных свойств материала мягкого блеска золота и таинственного сияния камней. Часть сокровищ в и з г о т с к и х королей сегодня хранится в Национальном археологическом музее в Мадриде, другая часть в музее Клюни в Париже. Однако основная их часть исчезла и, по-видимому, бесследно.